Глава 3. Вернёмся теперь к Дэвиду Брэйлсфорду и британскому велоспорту. Заметьте, что последняя реплика Дюфло очень напоминает слова Брэйлсфорда, которые приведены в начале этой главы. Если разбить большую цель на множество мелких и поразить их все, на выходе вы сложив части в целое, получите значительный рост. Велогонки совсем не похожи на международные отношения. однако успехи тренера-новатора основаны на той же самой концепции. Брейл Сворд говорит, «Я почти сразу понял, что стратегия, даже амбициозная, сама по себе ничего не значит. Нужно рассматривать и более мелкие уровни, узнавать, что работает, а что нет. Каждый шаг будет маленьким, но в конечном счете вы продвинетесь далеко». проводить контролируемые испытания в велоспорте существенно легче, чем в сфере помощи развивающимся странам, в том числе потому, что это сравнительно простой спорт. Нужно добраться из точки А в точку Б как можно быстрее. Скажем, для того, чтобы понять, какой дизайн велосипеда самый эффективный, британцы придумали аэродинамическую трубу. Она позволила им работать с аэродинамикой отдельно от других факторов и протестировать разные модели велосипедов в одинаковых условиях. Чтобы выяснить, какие методы тренировки эффективнее и прочих, Брейлсфорд разработал базу данных, благодаря которой можно следить за каждым физиологическим показателем. «Каждый успех сам по себе был малозаметным», — говорит Брейлсфорд. «Но это нас мало беспокоило. Мы все лучше понимали каждый аспект велогонки. В итоге мы перестали плестись в хвосте и вырвались вперед». В книге «Корпоративное творчество» Алан Робинсон и Сэм Стерн Пишут о том, как Боб Крэндл, бывший директор авиакомпании American Airlines, убрал ровно одну оливку из каждого пассажирского салата и тем самым сэкономил полмиллиона долларов в год. Правы ли те, кто посчитал, что это тоже минимальный успех? В конце концов, убрать оливку – хорошая идея. Давайте уберем и салат латук. В какой момент упражнение по сокращению расходов начинает влиять на общий итог? Теперь мы знаем точный ответ. Концепция минимального успеха не означает, что нужно менять что-то по мелочам и надеяться на общее улучшение. Нет, она означает, что нужно разбивать большую проблему на маленькие части, чтобы как можно точнее установить, какие стратегии работают, а какие нет. Данный подход базируется на основном свойстве причинно-следственной связи. Чтобы убедиться, как именно работает нечто, вы должны изолировать эффект. Контролируемые эксперименты минимальны по своей сути. Брейлсфорд говорит об этом так: когда разбираешь процесс на составные части, потом можно уверенно вновь совмещать их в единое целое. Краеугольный камень прогресса достоверная обратная связь. Подход работает только если у вас хватает интеллектуальной честности признать свои ошибки и в итоге внедрить улучшения. Концепция минимальных успехов определяет менталитет всей команды Sky. Тренеры следят за тем, чтобы велогонщики спали на одних и тех же матрасах. А кани лучше высыпаются, чтобы уборщицы в гостиницах пылесосили номера, так меньше риск инфекции. Чтобы одежду стирали порошком, который не раздражает кожу, так улучшается самочувствие спортсменов. Обычно считают, что утомительно думать об успехе настолько детально, говорит Brail Sport. Но для меня куда утомительнее было бы пренебречь таким анализом. Мне нравится получать правильные ответы, и не нравится обманывать себя, думая, что я эти ответы знаю, когда я на деле не знаю ничего. Возможно, с самыми впечатляющими результатами концепция минимальных успехов применяется не в велоспорте, а в Формуле 1. В последней неделе сезона 2014 года я посетил штаб-квартиру команды Mercedes в Брэкли, неподалёку от Оксфорда. Я увидел несколько серых зданий в промзоне, по которой течёт река Здесь живут приветливые люди, всей душой болеющие за свой спорт и знающие, что главное, обращать внимание на детали. «Когда я только начинал работать с F1, у нас было 8 каналов передачи данных для записи», говорит Пэдди Лоу, окончивший Кембридж-инженер, отвечающий в команде Мерседес F1 за технику. «Сегодня этих каналов 16 тысяч по числу параметров машины. Еще 50 тысяч каналов мы отслеживаем на основе этих данных. Каждый канал даёт информацию о маленькой части процесса. Мы следим за деталями, что позволяет нам выделять и улучшать ключевые показатели. Чтобы понять на интуитивном уровне взаимоотношения между минимальными успехами и крупными достижениями, рассмотрим пит-стоп остановку во время гонки для смены покрышек и устранения поломок. Это один из многих тысяч индивидуальных компонентов, которые определяют успех или неудачу команды F1. Это не слишком заметный аспект гонки, но при всем том определяющий. Для того, чтобы изучить проблему, я отправился в Абу-Даби на завершающий сезон Гран-при F1 и стал наблюдать, что именно делала команда Mercedes. В оперативном пункте команды в скромном трёхэтажном домике рядом с трассой Яс Марина состоялся мой разговор с Джеймсом Ваузом, главным стратегом Mercedes F1. Я спросил его, как команда пришла к оптимальной процедуре пит-стопа. Вауз сказал: Мы используем один и тот же метод для всех проблем, не только для подстопов. Прежде всего, нужно тщательно разобраться в технической составляющей. Раньше мы планировали подстопы, руководствуясь идеями, взятыми с потолка, но такие стратегии не всегда оказывались оптимальными, потому что проблемы слишком сложны. Тогда мы сконструировали датчики, чтобы измерить всё, что происходит, и проверить свои предположения. Но важно то, что произошло потом. Прогнав первоначальную стратегию через цикл практики, вы сразу осознаёте, что сделанных измерений недостаточно. Тестирование стратегии пет-стопа открывает вам глаза на параметры, которые играют важную роль, но не были учтены в вашем плане. Поэтому на второй стадии цикла вы улучшаете статистику измерений до начала работы с пет-стопом. Подумайте об этом. Мы уже говорили о концепции открытого цикла, в котором стратегия реализуется на практике и затем тестируется, чтобы стало ясно, работает она или нет. Зная, что именно пошло не так, вы можете улучшить стратегию. Команда Mercedes сделала ещё один шаг вперёд. Во время первого теста они не улучшают стратегию, а стараются увеличить количество данных, полученных в результате обратной связи. Только разобравшись во всей существенной информации, они начинают повторение и отработку процесса. Ваус говорит, мы поместили по датчику на каждой из восьми гайковертов, чтобы получить релевантную информацию. Просто глядя на цифры и не задавая никаких вопросов людям, я могу точно установить, что происходило на каждом пидстопе. Когда в самом начале механик соединяет гайковерт с колесной гайкой, я могу точно сказать, например, что угол соединения отклонился от оптимального на 20 градусов. Когда гайковерт начинает вращать гайку, я могу точно сказать, сколько времени проходит до момента, когда гайка отсоединяется и колесо отделяется от оси. Я могу точно сказать так же, как быстро механик передает старое колесо коллеге, принимает новое, насаживает его на ось, сколько секунд требуется, чтобы прикрутить гайку. Точность этой информации помогает создать цикл оптимизации, Мы понимаем, как улучшить каждую операцию и выиграть время. Так, концепция минимального успеха работает на подстопе. Прежде чем совершенствовать процесс, вы должны получить как можно более полные данные. Только так можно гарантировать, что вы узнаете что-то, чего раньше не знали, говорит Валс. Это важно. Вовремя получая нужную информацию, вы сможете продвигаться всё дальше по пути оптимизации процесса. Тем же вечером я отправился на pit lane посмотреть, как тренируется команда. Я увидел достойные плоды коллективного труда. Болид Льюиса Хэмилтона, лучшего гонщика команды Mercedes, подогнали к боксам трое техников, и машину тут же окружили 16 человек. Каждый из них точно знал, что именно он должен делать, и прекрасно координировал свои движения с движениями коллег. Механики тренировались снова и снова, чтобы учесть любую непредвиденную ситуацию, которая может возникнуть на треке. Параметры каждого прогона измерялись восьмью датчиками. Кроме того, тренировка снималась на видео, чтобы следующий цикл оптимизации был как можно более успешным. Один из пит-стопов, который я наблюдал, был завершён с потрясающим результатом 1,95 сотых секунды. Валос говорит: "Секрет современной F1 не в крупных инновациях, а в сотнях тысяч мелочей, оптимизированных в мельчайшей степени". Считается, что двигатели и прочее создаются благодаря общим стратегическим решениям, но на деле это не так. Что такое двигатель, если не множество отлаженных деталей? Вы идете от общего чертежа, но к лучшему решению вас приводят многократные тестирования. Успех – это когда вы создаете наиболее эффективный организационный цикл. Я поговорил и с Энди Кауэлом, главой коллектива, создавшего двигатель для болидов «Мерседес». Его методы ничем не отличаются от методов Ваузена. Мы начали тестировать прототип нашего двигателя в конце декабря 2012 года. Мы не старались сделать его идеальным в плане размещения в корпусе болида. Мы не стремились ни к уменьшению веса, ни к идеальному аэродинамическому дизайну. Вместо этого мы получили работающую модель, которую сразу можно было тестировать и улучшать. Именно процесс изучения на испытательном стенде позволил нам создать самый термически эффективный двигатель в мире. Концепция минимального успеха не означает, что нужно механически повторять одни и те же тесты. Чтобы решать выявляющиеся проблемы, к результатам тестов следует подходить разумно и творчески, а решения вновь и ивновь должны тестироваться на следующих витках цикла оптимизации. Творчество, не направляемое механизмом обратной связи, не многим лучше белого шума. Успех сложное взаимодействие творчества и измерения, их сочетание это две стороны цикла оптимизации. В следующей главе мы изучим творческий процесс подробнее, но Ваус и Кауэл описывают вполне убедительную модель. Её же используют Брэйлсфорд и новое поколение экономистов, работающих в области международного развития. Mercedes F1 потерпела буквально тысячи маленьких неудач, По словам харизматического исполнительного директора команды Тото Вольфа, мы всегда выясняем, чего именно хотим добиться, тогда мы можем достичь цели. Основную мысль данной книги можно выразить так: мы все страдаем аллергией на неудачи. Мы стараемся избегать, скрывать, маскировать их так, чтобы они стали незаметны. Мы уже рассмотрели когнитивный диссонанс и использование эвфемизмов. Всё, что уводит нас от боли, которую мы испытываем всякий раз, когда осознаём, что получили результаты ниже ожидаемых. Брейл Сфорд Дюфло и Валс смотрят на слабые места другими глазами. Каждая ошибка, каждый провал, каждая неудача, сколь бы маленькой она ни была, это замаскированный минимальный успех. Сообщение о неудаче из угрозы превращается в возможность. В каком-то смысле эти люди похожи на экспертов по безопасности полётов. для которых всякая потенциально опасная ситуация драгоценный шанс избежать происшествия прежде чем оно произойдёт. Накануне Гран-при Абу-Даби команда Mercedes прошла квалификацию. Во время квалификации гонщики проезжают один или несколько кругов по трассе, и самый быстрый гонщик получает право стартовать с полупозиции, наиболее выгодной на трассе на Гран-при. Нико Росберг, немецкий пилот Mercedes, занимает первое место. Его соратник по команде британец Льюис Хэмилтон – второе. После квалификации меня пустили на сверхсекретный разбор полетов. В гараже «Мерседес» у самой трассы Хэмилтон и Росберг сидели за столом друг напротив друга. Рядом были их гоночные инженеры. Слева стоял Пэдди Лоу, отвечающий в команде за технику. За другими столами сидели эксперты по различным аспектам гоночного процесса. На каждом были наушники с микрофонами. Все внимательно изучали данные на экранах компьютеров. На большой экран в углу транслируется изображение из Великобритании. Вся команда в сборе и принимает участие в обсуждении. По большей части его содержание конфиденциально, но процесс захватывает дух. Хэмилтон и Росберг проговаривают каждый аспект заезда: колёса, двигатель, шлем, даже температура напитков, предлагавшихся во время квалификации. Каждое наблюдение обоих гонщиков дважды сопоставляется с полученными данными. Эксперты отмечают, как можно улучшить те или иные параметры. Сразу после совещания начинается следующий виток цикла оптимизации. Аналитики добиваются новых минимальных успехов. Я спрашивал себя, от чего анализ гонок так сильно отличается от анализа в других сферах нашей деятельности. На следующий день я наблюдал за гонкой из гаража команды Mercedes. Хэмилтон блестяще стартовал со второй позиции и в итоге выиграл Гран-при. Набранные благодаря победе очки сделали его абсолютным чемпионом мира. Росберг пришёл вторым в общем зачёте. Мерседес взяла и кубок конструкторов, став самой успешной командой Формулы-1. После гонки инженеры и механики, в том числе работающие на пит-стопе, открыли шампанское, и два пилота наконец-то расслабились. Машина веду я, но за мной великолепная команда, сказал Хэмилтон. Ваус добавил, «Сегодня вечером мы празднуем, а завтра все то, что мы узнали, запустят следующий виток оптимизации». Из глубины гаража доносится голос Пэдди Лоу. «Ф1 – необычная среда. Здесь собрались чрезвычайно умные люди, движимые желанием победить. Амбиции подстегивают быстрое обновление. То, что было новым два года назад, сегодня древность. Стоять на месте равносильно вымиранию».